Глава 22 вторая, РЛ2, суббота, двадцать часа пятьдесят минут. В полумраке кабинета слабо мерцал плоский жидкокристаллический экран, но глаза человека в белом хитоне, сидевшего за ним, давно привыкли к темноте. Набрав пароль и войдя в Аську, он сразу заметил, что Калипсо находится в онлайне. Похоже, девица вообще никогда не отключает компьютер. Видал он ее на работе много раз. Постоянно в Аське сидит и хоть бы хны ей. Была бы возможность – уволил. Хотя, вероятно, прилипчивость к компу и не ее персональная вина. В последнее время это стало модным, и те, кто страдает интернет-зависимостью, оправдывают свое сидение в Аськах и чатах большим количеством работы, а также разговором в онлайне с ангелами-хранителями на земле. Электронное общение – лучший способ передавать информацию, нежели являться к объекту во сне или просто изображать из себя галлюцинацию. И для него лично это тоже большой плюс. Потому что он знает калипса в лицо, а вот она его – нет. У меня срочное сообщение. Неспеша напечатал РЛ-2. Наконец-то! Сразу же всплыло окошко. Я засиделась без дела. Эрл-2 посмотрел в потолок, на отсвечивающую в темноте хрустальную люстру, формулируя нужную фразу. На стене с правой стороны висел глянцевый трехметровый плакат за главными красными буквами наискось. Голос. Вот кого я люблю. Говорят, райские пиарщики увели эту идею у му Мудональдса. Но, в общем-то, хорошую мысль почему бы и не позаимствовать. Ты была права в своих сомнениях. поспешно защелкал он клавишами. Калашников оказался чересчур дотошен, но к нему уже не подобраться, поэтому нужно использовать другие способы. Он нажал Enter и замер. — Надо было делать это сразу, а не пытаться тупо мочить его стаканом. Всплыли сочившиеся раздражением колеблющиеся буквы. — Хорошо, у меня есть один способ. Его я и применю. Не волнуйся. RL2 и не волновался. Для этого он слишком хорошо знал женскую натуру. Он специально сделал Калипсо сахарный комплимент, дескать, что она, оказывается, была права. Дело сделано. Теперь девушка весь день будет упиваться, какая она умная, и в лепешку расшибется, чтобы подтвердить свою крутизну. Ну что ж, он не возражает. Как ему сообщил прапорщик в одной военной части во время командировки на землю, есть те, кто копает. А есть те, кто с пистолетом. В прошлый раз эта идиотка не захотела понять, что Калашникова надо отравить в первый же день. А чересчур упорствовать он не мог. Это портило правила игры. Пришлось действовать на свой страх и риск. К счастью, наполнить бокалы святой водой из фонтанчика, пока приемная пуста, а дверь Габриэля плотно прикрыта – секундное дело. Урок усвоен. Теперь он будет подводить ее к выполнению заданий, ничего не объясняя. Иначе своей своенравностью она сорвет ему весь план. Всего через два дня в небесной канцелярии полностью сменится власть. Она уже не будет принадлежать нерешительному Габриэлю. Его место займет энергичный архангел с расширенными полномочиями и фонтаном идей. Орехлевший рай давно нуждается в реструктуризации, и у него есть четкие планы, как это сделать. Целых 70 лет он ждал, когда голос отбудет в очередной отпуск. Лучше времени для заговора не придумаешь. Именно в отпуске руководитель всегда отключает свое ясновидение, не читает мыслей, не интересуется настоящим и будущим. Так что теперь рл привычно сплюнул, хотя в раю не могло быть фольклорного беса за левым плечом. Все должно получиться просто отлично. Талантливый постановщик. Он из-за плотного занавеса управляет этим театром марионеток, а они покорно танцуют, как и положено тряпичным куклам на ниточках, играя те роли, которые он отвел им в своем спектакле. После отпуска Голосу придется принять ситуацию такой, какая она есть. Определенно он не захочет включать опцию ясновидения, если проблема уже будет решена. Такое поведение его полностью устраивает. А вот вспышки гнева Калипса начинают беспокоить. Она так и кипит от желания убивать. Даже в виртуале видно. Психованная дура, помешавшаяся на своей месте. Ну да ничего. У него насчет Калипса тоже разработаны определенные планы. Разумеется, лучше пока ей о них не говорить. Потому что именно она должна заставить Калашникова пойти по нужному пути. «Сегодня», – напечатал РЛ2, – «требуется сделать это сегодня». «Калашников должен к обеду узнать про то, что случилось. Это сразу собьет его настрой. А извести сыщика о его новой проблеме будет не так уж и сложно. Тебе просто придется поступить не совсем стандартным образом». Несколько минут ушло на подробное разъяснение предстоящего задания. «Поняла», — быстро мигнуло сообщение. «Начинаю работать». привычно отключился без прощания и сидел неподвижно, склонившись над столом. Его одолевали противоречивые мысли. По прошествии пяти минут он, упруго оттолкнувшись ногами от одного из ящиков, отъехал в кресле синтетической кожи к окну, занимавшему всю стену. Внизу горели разноцветные гирлянды, опутывавшие пальмы. Подсвечивались струи фонтанов, светились насыпанные дорожки из кораллового песка, по которым так приятно ходить босиком. Гастарбайтеры, стоя на крышах, с равным промежутком сыпали на мостовую розовые лепестки и разбрызгивали ароматическое масло из специальных приспособлений. Район вокруг головного офиса небесной канцелярии был построен в форме стандартного турецкого курортного комплекса где-нибудь в Анталии. Беседки, бассейны, скамеечки, лотки с фруктами, которые мог брать любой прохожий. Проблема лишь в том, что прохожих не было. Набережную сплошь покрывали рестораны, на столиках которых сотнями светлячков горели свечи, но внутри не сидело ни единого клиента. Официанты, грустно повесив носы, перелистывали меню. По мостовой процокали копыта чьей-то колесницы, напомнив рл что собственная колесница давно заждалась владельца. став из кресла, он вернулся к столу и начал собирать кейс, укладывая туда канцелярские документы, которые требовались представить на совещании руководителей отделов. Убедившись, что рл вышел из онлайна, платиновая блондинка, победно улыбаясь, взяла в руки изящный сотовый телефон. Мужчины думают, что они правят, но на самом деле мужчина, как ярмарочный петрушка, надетый на руку при лестнице. Куда она повернет, туда он и посмотрит. Что она захочет, то он и сделает. Надо лишь знать, какими кнопками привычек, желаний и комплексов управляется Петрушка. И тогда все будет замечательно. Выйдя в раздел «Справочная», она набрала заранее вбитый в мобильник номер. Трубку не брали, но она не беспокоилась. Все-таки уже ночь, нужно немного подождать. Наконец в динамике раздался щелчок соединения. «Алло!» – прозвучал заспанный женский голос – — Простите, это Алифтина? — спросила блондинка, замерев в ожидании. — Да, — прозвучала в трубке. — Извините, а с кем я? — Неважно, — прервала ее блондинка. — У меня к вам есть срочный разговор. Океан тихо шипел. Волной на песочный берег вынесла причудливо заточенный коралл в форме сердца, опутанный бурыми водорослями. К нему в нетерпение щелкая клешнями бросились крабы.